Глава шестнадцатая. Еще несколько часов. Как потрясла меня эта новость! Какое невыразимое волнение охватило все мое существо! Развязка приближается, я это чувствую, только бы она соответствовала требованиям цивилизации и гуманности». До сих пор я вел свой дневник день за днем, теперь следует записывать события час за часом, минута за минутой, как знать, не откроет ли мне Тамарок своей последней тайны, не удастся ли убедить его в том, что это необходимо. Если мне суждено погибнуть во время нападения на остров, дай бог, чтобы на моем трупе... Нашли дневник об этих пяти месяцах заточения в пещере Бэккапа. Кер Караджи, инженер Серкё, капитан Спаде и несколько других пиратов немедленно заняли наблюдательные посты на побережье островка. Чего бы я не дал, чтобы иметь возможность последовать за ними? спрятаться между скалами, следить за кораблями, замеченными в открытом море. Час спустя Керкараджа возвращается с товарищами вулей, оставив на берегу человек двадцать наблюдателей. В это время года дни очень коротки, и до завтрашнего утра пиратам, по-видимому, нечего опасаться. Кроме того, зная о средствах обороны Бэккапа, осаждающие вряд ли помышляют о ночном штурме. Вплоть до вечера шли работы по размещению установок для пуска снарядов. Шесть штук перенесли по проходу, пробитому в стене, и поставили в различных точках побережья. После этого инженер Серкё зашел в лабораторию Рока, не хочет ли он сообщить изобретателю о том, что происходит, сказать ему, что к бэк-капу приближается эскадра, убедить его использовать фульгуратор для обороны островка. Ясно одно, штук пятьдесят снарядов заряженных таким взрывчатым веществом, благодаря которому их траектория намного превосходит траекторию снарядов самых дальнобойных орудий, готовы совершить свое разрушительное дело. Кроме того, Тамарок изготовил несколько склянок воспламенителя, и я уверен, не откажется помочь шайке Кера Караджи. Между тем наступила ночь. В пещере царит полумрак, так как сегодня горят только лампочки в комнатах улья. Я возвращаюсь к себе домой. Мне лучше не попадаться на глаза пиратам. В этот час... Когда эскадра приближается к бэккапу, подозрения, внушенные мною инженеру Серкё, могут снова ожить. Но не изменят ли направление замеченное в море корабли? Не пройдут ли они мимо Бермудских островов и не скроются ли за горизонтом? Сомнение на миг закрадывается в мою душу. Нет, нет, к тому же по пеленгу, взятому капитаном Спаде, он сам только что сказал об этом, корабли остались в виду островка, какой стране они принадлежат. Быть может, англичане сами снарядили эту экспедицию, чтобы отомстить за гибель Суорда. А, возможно, к ним присоединились и корабли других стран. Я ничего не знаю, ничего не могу знать. Да и не все ли равно? Важно одно — этот разбойничий притон должен быть уничтожен. Пусть даже я погибну под его развалинами или же паду геройской смертью, как доблестный лейтенант Деван и его отважный Экипаж. Приготовления к обороне ведутся планомерно, хладнокровно, под наблюдением инженера Серкева. Видимо, пираты убеждены в том, что им удастся потопить нападающих, как только те вступят в поражаемую зону. Их вера, фульгуратор, рок непоколебима. Злодеи считают, что корабли бессильны против них и не думают ни о грозящих им опасностях, ни о будущих трудностях. По моим предположениям, установки для пуска снарядов должны быть размещены в северо-западной части побережья, но направлены в разные стороны, чтобы снаряды летели на север, на запад и на юг. Что касается восточной части островка, то, как известно, Она защищена подводными скалами, которые тянутся до ближайших островов архипелага. Около девяти часов вечера я решаюсь выйти из своей камеры. Вряд ли на меня обратят внимание и, вероятно, даже не заметят среди сгустевшейся темноты. Если бы только мне удалось проскользнуть в туннель... Выбраться на берег моря, спрятаться за какой-нибудь скалой. Просидеть там до рассвета. А почему бы нет? Ведь Кера Караджи, инженера Серкио, капитана Спаде и остальных пиратов нет в пещере. Они заняли наблюдательные посты на морском берегу. Вокруг озерка ни души. Но вход в туннель охраняет малаяц графа Дортигаса. Все же я выхожу из Улья и без определенной цели иду по направлению к лаборатории изобретателя. Я думаю только о Тамароке, о моем соотечественнике. По зрелом размышлении, мне кажется, что ему ничего не известно о появлении эскадры вблизи острова Беккап. Очевидно, инженер Серкьо лишь в последнюю минуту поставит его перед необходимостью совершить акт мести. И меня внезапно осеняет мысль. Я должен сказать Тамароку об ответственности, которую он берет на себя. В последний решающий час открыть ему, то эти люди, заставляющие его выполнять свои преступные замыслы. Да, я попытаюсь, и да поможет мне Бог тронуть эту душу, восставшую против людской несправедливости, и пробудить в ней заглохшую любовь к Родине. рок работает в лаборатории По всей вероятности он один, так как никого не допускает к себе, когда занят приготовлением своего воспламенителя. Я решительно направляюсь к лаборатории и, проходя по берегу озерка, замечаю, что буксир по-прежнему стоит на причале у небольшого мола. Добравшись до места, я решаю из предосторожности проскользнуть между первыми рядами Известниковых колон, чтобы приблизиться к лаборатории сбоку. Таким образом, я заранее увижу, нет ли там кого-нибудь, кроме Тамарока. Рока. Как только я углубился под темные своды пещеры, яркий свет блеснул над озерком. Это горит электрическая лампочка в лаборатории, и лучи ее падают сквозь узкое оконце пробитое в фасаде здания. За исключением этой светлой точки весь южный берег погружен во мрак, тогда как на противоположной, северной стороне слабо светятся окна улья, а наверху в широком отверстии свода над темной водой озерка тихо мерцают звезды, небо чисто, буря улеглась, Порывы ветра более не проникают в пещеру бэккапа. Я крадусь вдоль стены лаборатории, приподнимаюсь, заглядываю в окно и вижу тома Изобретатель один. Голова его ярко освещена, морщины на лбу стали глубже, лицо немного осунулось но во всем его облике чувствуется спокойствие, полное самообладание. Нет, передо мной уже не помешанный из флигеля номер 17 Хелтфул Хауса. Неужели он окончательно выздоровел? И уже нечего опасаться, что его разум помутится во время одного из припадков. Тамарок только что положила на полку две стеклянных трубки, а третью держит в руке. Он рассматривает на свет наполняющую ее прозрачную жидкость. Меня охватывает страстное желание ворваться в лабораторию, схватить эти склянки, разбить их. Но ведь ученый успеет приготовить новую порцию жидкости лучше поступить так как я решил раньше я открываю дверь вхожу тамарок говорю я он ничего не видит не слышит я повторяю тамарок изобретатель поднимает голову оборачивается смотрит на меня — Ах, это вы, Симон Харт, — отвечает он спокойно, даже равнодушно. — Значит, Тамар Рок знает мое настоящее имя? — Инженер Серкё. — Видно, не приминул сообщить ему, что в Хелтфул-хаусе за ним ухаживал не служитель Гейден, а Симон Харт. — Вы знаете, — спрашиваю я. — Да, и не только это. Мне известно также, с какой целью вы выполняли обязанности служителя. Да, вы надеялись выманить хитростью тайну, за которую ни одно правительство не хотело мне заплатить настоящую цену. Тамарок знает, кто я. И, пожалуй, это лучше, принимая во внимание то, что я собираюсь ему сообщить. «Итак, ваша затея не удалась, Симон Харт. А что до этой жидкости?» Продолжает он, встряхивая стеклянную трубочку. «Никто еще ничего не узнал и не узнает». Как я и подозревал, Тамарок не открыл состава своего воспламенителя. Глядя ему прямо в глаза, я отвечаю, — Вы знаете, кто я, Тамарок? Но известно ли вам, у кого вы находитесь? — Я здесь у себя! — кричит он. Так вот что ему внушил Кер Караджи. В бэк-капе изобретатель считает себя дома. Он думает, что богатства, собранные в пещере, принадлежат ему. Если на бэк-кап готовится нападение, то для того, чтобы украсть его сокровища, он будет их защищать, он имеет на это право. Тамарок. «Выслушайте меня, — продолжаю я. — Чего вам надобно, Симон Харт? Эту пещеру, куда нас с вами привезли, занимает шайка пиратов. Тамарок не дает мне договорить, не знаю даже, понял ли он меня, и заявляет с горячностью, повторяю, все собранные тут сокровища, цена моего изобретения, они принадлежат мне». За фульгуратора Рок эти люди мне заплатили все, что я пожелал, а ведь мне всюду отказывали, даже в моей собственной, да, и в вашей стране. Теперь я не дам себя ограбить. Что можно ответить на эти безрассудные слова? Но я не сдаюсь. Тамарок, спрашиваю я, помните ли вы... Хелтфул Healthful Хаус! House. Healthful house. Куда меня заперли, поручив служителю Гейдену шпионить за мной, похитить мою тайну? Я и не помышлял лишить вас плодов вашего труда, Тамарок. Я ни за что бы не взялся за такое дело. Но вы были больны. Ваш разум помутился». Такое изобретение не должно было погибнуть. Поверьте, если бы во время припадка вы выдали свою тайну, вам одному достались бы деньги и слава. Неужели? Симон Харт презрительно отвечает Тамарок. Деньги и слава. Вы сообщаете мне об этом Немного поздно. Вы, может быть, забыли, что меня заперли в сумасшедший дом под предлогом безумия? Да, под предлогом, так как разум никогда ни на минуту не покидал меня. И вы сами можете в этом убедиться. Взгляните только на все, что я создал с тех пор, как получил свободу. Свободу? Вы считаете, что вы свободны, Тамарок? Ведь в стенах этой пещеры вы еще больше отрезаны от мира, чем в Хэлтфул Хаусе. Если человек живет у себя дома, возражает тамарок, и от гнева голос его звучит все громче, он может уйти, уехать, куда ему заблагорассудится. Стоит мне сказать одно слово, и все двери откроются передо мной». Это жилище мое. Граф Дортигас отдал мне Бэккап в полное владение со всеми накопленными здесь богатствами. Горе тем, кто нападет на островок. У меня здесь есть чем встретить и уничтожить всех врагов до единого, Симон Харт. И говоря это, изобретатель лихорадочно размахивает стеклянной трубкой Тогда не в силах больше сдерживать себя. Я кричу, "Гравдартигас Тигас обманул вас, Тамарок, так же, как и многих других. Под этим именем скрывается опаснейший разбойник, потопивший множество кораблей в Тихом и Атлантическом океанах. Это закоренелый преступник, гнусный вор Кер Караджи. Кер Карадже? повторяет Тамарок. Я спрашиваю себя, произвело ли это имя хоть какое-нибудь впечатление на изобретателя. Напомнило ли оно ему преступление знаменитого пирата? Во всяком случае впечатление оказалось мимолетным. «Я не знаю, Кера Караджа», — говорит Тамарок, указывая мне на дверь. Я знаю лишь графа Дартигас. Послушайте, Тамарок, продолжаю я, стараясь в последний раз убедить его, граф Дартигас и Керкараджи, одно и то же лицо. Да, этот человек купил у вас тайну изобретения, но лишь с одной целью — безнаказанно творить свои преступления и совершать все новое злодейство. «Да, главарь пиратов! Вы говорите, пираты?» — кричит Тамарок, раздражение которого увеличивается по мере того, как мои доводы становятся убедительнее. «Пираты — это те, кто посмел преследовать меня даже в этом убежище! Кто подослал сюда Суорт?» Серкео мне все рассказал, они хотели похитить отсюда то, что принадлежит только мне, справедливую плату за мое изобретение. Нет, Тамарок, пираты, те, кто заключил вас в пещере Беккапа, кто хочет использовать ваш талант для своей обороны, Поверьте, они отделаются от вас, как только овладеют вашей тайной. Тамарок прерывает меня. По-видимому, он уже не слушает того, что я говорю. Он следит за нитью своих мыслей, а не моих. Его преследует одно неотступное желание, умело раздутое инженером Серке, желание отомстить, в котором сказывается вся его ненависть. «Бандиты — те, кто оттолкнул меня, не пожелав выслушать!» продолжает он. «Эти люди дали мне испить до дна горькую чашу несправедливости! Сколько раз они оскорбляли меня своим презрением и грубыми отказами!» Они гнали меня из страны в страну. Я же нес им непобедимость, превосходство, всемогущество. Вот она, вечная история изобретателя, которого никто не хочет слушать. Завистники и бездушные люди отказывают ему в средствах, необходимых для опытов. Не желают платить требуемую сумму за изобретение. Да, правда. Но я знаю также, сколько написано на этот счет нелепостей и преувеличений. Собственно говоря, сейчас не время спорить с Тамароком. Я понимаю одно — Мои доводы не оказывают ни малейшего влияния на эту ожесточенную душу, на это сердце, где после бесчисленных разочарований скопилось столько ненависти, на этого несчастного человека, обманутого Кером Караджа и его сообщниками. Открыв Тамароку подлинное имя графа Дортигаса, Разоблачив перед ним шайку пиратов во главе с Кером Караджа, я надеялся вырвать изобретателя из-под их влияния, показать, на какое преступление его толкают. Я ошибся. Он мне не верит. Не все ли ему равно, как зовут этого человека Дартигас или Керкарадж? Разве не он владеет всеми богатствами, накопленными здесь после двадцати лет убийств и грабежей? Я бессилен перед его глубокой нравственной слепотой. Не знаю, как подойти к этому озлобленному человеку, как тронуть душу, не сознающую всей тяжести, своей ответственности и постепенно отступаю назад к двери лаборатории. Мне остается только уйти. Будь что будет, я не властен предотвратить ужасную развязку, до которой осталось всего несколько часов. К тому же Тамарок больше не обращает на меня внимания. Должно быть, он уже забыл о моем существовании, забыл весь наш разговор. Он снова занялся своими опытами и не замечает меня. Есть только одно средство предотвратить неизбежную катастрофу. Я должен... Броситься на Тамарока, обезвредить его, ударить, убить, да, убить. Это мое право, вернее, мой долг. У меня нет оружия, но я вижу вон там на полке инструменты, резец, молоток. Почему бы мне не размозжить ему голову? Как только он будет убит, я разобью эти склянки, и изобретение погибнет вместе с изобретателем. Корабли подойдут к берегу, обстреляют бэккап из своих орудий, произведут высадку. Керкараджа и его сообщники будут уничтожены все до единого. Можно ли колебаться, если убийство одного человека даст возможность покарать стольких преступников? Я направляюсь к полке. Стальной резец лежит совсем близко. Протягиваю руку, чтобы взять его. Тамарок оборачивается. Я опоздал. Последует борьба, а борьба не обойдется без шума. Крики будут услышаны, поблизости бродят пираты, я слышу, как скрипит песок на берегу под тяжестью чьих-то шагов. Мне остается только бежать, не то меня схватят, и все же я пытаюсь в последний раз пробудить у изобретателя чувство патриотизма. Тамарок, говорю я ему, — близ островка появились корабли. Они собираются уничтожить этот притон пиратов. Быть может, на одном из них развивается французский флаг. Тамарок смотрит на меня. Он не знал, что на «Бэккап» готовится нападение. Я первый сказал ему об этом. Он морщит лоб, взгляд его загорается. Тамарок, неужели вы посмеете открыть огонь по флагу своей родины? По трехцветному флагу. Изобретатель поднимает голову. Лицо его нервно передергивается. Он презрительно машет рукой. — Как? Вы выступите против своей родины? — У меня больше нет родины, Симон Харт, — восклицает он. — У отвергнутого изобретателя нет больше родины. Его отечество там, где он нашел себе приют. У меня хотят отнять мое достояние. Я буду защищаться. Горе, горе тому, кто посмеет напасть на меня. Он бросается к двери лаборатории и с шумом распахивает ее. Вон, вон! Кричит он так громко, что его, вероятно, слышно на том бельгу возле улья. Нельзя терять ни секунды, И я убегаю.